«Ну что, Егор Иванович, рассказывай!» «Оно тебе надо!» Гребешков смотрел на командира без восторга. Создавалось впечатление, что он серьезно жалел о данном обещании. Или думал, что Александр о нем забудет. А может, что кто-то из них двоих не переживет тот бой? А что, запросто могло и такое приключиться. Но теперь поздно, назад не сдашь. И хочет он того или нет, придется рассказывать правду. Хотя бы для того, чтобы не разрушить обоюдное доверие и практически, насколько это возможно, между потомственным дворянином и выходцем из крестьян, дружеские отношения. «Надо, Иваныч, сам понимаешь, всякое может случиться, и я должен знать, чего ожидать». «Ну и ладно», — как-то обреченно выдохнул унтер и начал свой рассказ. Немногим менее тридцати лет назад один генерал-храбрец и герой войны с Наполеоном сумел доказать императору необходимость новой структуры — направленное на укрепление государственной власти. Примечание. Бенкендорф Александр Христофорович, один из самых молодых генералов той войны, отличавшийся личной храбростью и незаурядными военными талантами, создатель и первый руководитель знаменитого третьего отделения, тайной полиции, работавшей в основном по политически неблагонадежным, хотя занимавшейся и иными делами. Там, собственно, и доказывать-то ничего не требовалось. Только-только немалой крови подавили декабрьский мятеж, и порядок требовалось навести быстро. В противном случае крови провелось бы куда больше. Император дал отмашку, и новая структура заработала. Эта высшая полиция, главой которой стал вышеупомянутый генерал, многое сделала. В основном, к слову, правильными вещами занимались. Вот только высшее общество настроили против себя мгновенно. Не любили дворяне, когда кто-то не просто имел право контроля над ними, но и активно этим правом пользовался. Так что не любили жандармов, руки не подавали. Вынуждены были терпеть и ставили палки в колеса при каждом удобном случае. В общем, не самая радужная ситуация, не особенно способствующая плодотворной работе. На еще оттуда-сюда офицеры не любили жандармов, демонстративно их презирали и побаивались. Во всяком случае, открыто мешать не рисковали, максимум саботаж. А вот флотские отличались и храбростью, граничащей с безрассудством и на крепко спаянной поколениями кастовости. Опять же, концентрация представителей старой фамилии здесь буквально зашкаливала. На корабле жандармов ходу не было, бунта не хотел никто. Как ни крути, а декабристы с их абсолютно неадекватными ситуациями, действиями и малыми силами — это одно. А утыканные пушками корабли На многих из которых может служить под тысячу человек совсем другое. Но покойный основатель службы сам был человеком умным и дураков вокруг себя не держал, потому ничего удивительного, что выход был найден, и заключался он в агентурной работе, многоуровневой, тщательно продуманной и организованной. Да, завербовать офицера сложно, однако жизнь чин может знать многое, а уж его-то склонить к сотрудничеству куда как проще. Амора из глухой деревни тоже нашли, чем соблазнить. К примеру, офицерским чином. Не сразу и не морским. Но для крестьянина стать его благородием, пусть и обычным прапорщиком, значит очень многое. Жалование тоже немаленькое. И Гребешков согласился. К подготовке агента жандармы подошли обстоятельно. Аккуратно изъяли его под видом болезни, после чего принялись дрессировать, как циркового медведя. Чтение, письмо, кое-какие навыки рукопашного боя, основы слежки ее обнаружения, ну и еще много чего. Разумеется, давали самые азы за короткий всего три месяца период. Много вопроса ты не освоишь, но все же для задачи держать глаза и уши открытыми этого оказалось более чем достаточно. К слову, в тот день, когда князь Варшавский вышел из спорта, Гребешков уже был прапорщиком. Хотя, разумеется, никто, кроме его прямого начальства по линии третьего отделения, этого не знал. Не обманули отцы командира. И Александр практически не удивился, когда услышал, что было у Гребешкова в этом походе, помимо обычного, еще одно задание. Так сказать, частного характера. А именно присматривать за ним Мичманом Верховцевым. Александр даже не сомневался, откуда тут ноги растут. Наверняка отец посуетился... Да подключил свои многочисленные связи. Вот так Грибышков выполнил задание. Следил и оберегал в меру силы умения, а заодно информировал родное командование. Именно с его подачи ушел в столицу курьер. Получается, не окажись его здесь, и неизвестно еще, как бы повернулось дело. Конечно, служить в охранке вроде как не совсем почетно, однако по здравому размышлению выходило, что дело все же нужное. Так что Александр лишь кивнул, принимая новую информацию во внимание, и пообещал ее хранить. В конце концов, это могло стоить Гребешково жизни. Обиженный в лучших чувствах адмирал может и проблему устроить, причем не шуточные.